Глава 25 пятая Пастух фракийский так с копьём в руке Стоит и ждёт. Он видит вдалеке, Как по лесу, ломая всё кругом, Идёт медведь лохматый прямиком. При виде недруга в нём закипает страсть. Кому-то здесь из нас придётся пасть. Паламон и Арцита Я направился к коллегии по совету мистера Джерви не столько с намерением развлечься, сколько с тем, чтобы привести в порядок свои мысли и обдумать план своих дальнейших действий. Сначала я бродил вокруг старинных зданий, где помещалось это учёное учреждение, а потом стал прогуливаться по внутренним дворам, обсаженным деревьями и служившим для прогулок учащихся. Так как большинство студентов находилось теперь на лекциях, я мог наслаждаться уединением и на свободе размышлять о своей участи. Судя по обстоятельствам моей первой встречи с странной личностью, называвшей себя Кэмпбелем, этот человек, несомненно, был замешан в какое-нибудь отчаянное предприятие. Самая неохота, с какой мистер Джерви упоминал о нем, а в особенности сцена предшествующей ночи, подтверждали мои подозрения. Между тем, Диана Вернон, по-видимому, не колебалась обратиться за помощью к этому подозрительному человеку, желая выручить меня из беды. Да и в обращении с ним, почтенного судьи, была странная смесь добродушия, даже уважения и жалости, хотя Джерви резко порицал его и пророчил ему дурной конец. Характеры положения положение Кэмбеля, очевидно, резко отличали его от других обыкновенных людей. А что было ещё удивительнее, так это загадочная связь между ним и мною и его несомненное влияние на мою судьбу. Я решил, во что бы то ни стало допытаться у судьи при первом удобном случае, что всё это значит, и разузнать у него все малейшие подробности насчёт Кэмпбеля. Меня мучила мысль, что мне, человеку порядочному и приличному, не совсем ловко поддерживать с ним близкое знакомство, чего он, кажется, добивался. Пока я раздумывал таким образом, моё внимание было привлечено тремя личностями, показавшимися в конце аллеи и, очевидно, занятыми жарким разговором. Врождённый инстинкт нередко предупреждает нас о близости тех, кого мы особенно любим или сильно ненавидим, прежде чем наши глаза успеют увидать их. Я вдруг почувствовал, что между этими гуляющими непременно находится Рошлейк Асбальдистан, Моим первым побуждением было заговорить с ним, но я сообразил, что лучше подождать, пока он останется один, или, по крайней мере, хорошенько всмотреться в его в спутников, не вступая раньше в объяснение. Все трое разговаривающих были ещё настолько далеко от меня и до того углубились в свою беседу, что я успел незаметно отступить за живую изгородь, окаймлявшую аллею. В ту эпоху у молодых франтов были в моде для утренних прогулок красные плащи, нередко выложенные золотым позументом и украшенной вышивкой. Накинутая на плечи эта верхняя одежда служила иногда для прикрытия нижней половины лица. Отчасти благодаря этому обыкновению, а также лёгкой защите со стороны изгороди, я мог поравняться со своим кузеном, не ни им, ни его спутниками. Они, вероятно, приняли меня за простого прохожего, но я был немало поражен, узнав в одном из собеседников Рашлейга того самого Морриса, из-за которого мне пришлось побывать у мирового судьи Инглевуда, а в другом — мистера МакВитти, оттолкнувшего меня накануне своей неприятной наружностью. Более опасного союза как для меня, так и для дела моего отца, кажется, нельзя было придумать. Я вспомнил ложное обвинение Мориса, которое он мог легко возобновить, потому что взял его обратно по неволе. Вспомнил враждебное отношение МакВитти к моему отцу, подтвердившееся по приезде Оуэна. И вдруг эти люди оказываются в обществе человека, чуть ли не равнявшегося по своей злобе самому сатане и внушавшего мне отвращение, смешанное с ужасом. Когда они удалились на несколько шагов, Я машинально пошел вслед за ними. У конца аллеи гуляющие расстались. Морис и МакВитти направились к выходу, а Рошлейк продолжал свою прогулку. Я решился встретиться с ним лицом к лицу и потребовать удовлетворения за все то зло, которое он причинил моему отцу. Хотя я и сам еще хорошенько не знал, в какой форме заявить свое требование, но предоставил этот вопрос случаю, и, отбросив назад капюшон плаща, вышел на аллею из-за живой изгороди, чтобы заступить дорогу Рашлейгу, который подвигался ко мне медленными шагами, погружённый в глубокую задумчивость. Этого человека было нелегко застать врасплох. Однако, увидав меня так близко и, вероятно, прочитав на моём лице глубокое негодование, он невольно содрогнулся от этой неожиданности. «Как хорошо, что мы встретились», — начал я. «Я собирался предпринять целое путешествие на удачу для отыскания вас». «Мало же вы знаете того, кого искали», — отвечал Рашлейк с свойственным ему невозмутимым хладнокровием. «Я всегда являюсь по первому зову перед своими друзьями, а тем более перед врагами. Ваше обращение подаёт мне повод полюбопытствовать», какому из этих двух разрядов причислить мне мистера Фрэнсиса Асбальдистона? — К последнему, сэр, — отвечал я. — К разряду ваших смертельных врагов, если вы тотчас не покаетесь в том страшном вреде, который нанесли своему благодетелю, моему отцу, и не дадите мне отчёта в том, куда девали принадлежащие ему деньги. — Но кому же мистер Асбальдистон, — возразил Рашлейк, — представитель торгового дома вашего отца, отдавать отчет в моих действиях, имеющих целью интересы, тождественные с моими личными? Уж, конечно, не тому юному джентльмену, который при его пристрастии к литературе едва ли даже поймет деловые объяснения. Ваша насмешка, сэр, не есть ответ. Я не отстану от вас, пока не добьюсь полного удовлетворения своих претензий и не разрушу ваших мошеннических планов. «Сейчас идёмте со мною в суд!» «Пожалуй», — отвечал Рашлейк, и даже пошёл было со мною рядом, но потом остановился и продолжал. «Если бы я уступил вашему желанию, то вы скоро убедились бы на деле, кому из нас двоих следует более трепетать перед карой закона. Но у меня нет охоты ускорять события. Итак, ступайте своей дорогой, юноша, наслаждайтесь поэтическими бреднями, и предоставьте деловые занятия тому, кто знает в них толк». Он, кажется, намеревался взорвать меня, что ему и удалось. «Мистер Асбальдистон, — сказал я, — этот тон спокойной наглости не выручит вас. Вы должны убедиться, что имя, которое мы оба носим, еще никогда не было опозорено, и я не допущу безнаказанно оскорблять его в моем лице». «Вы напоминаете мне», — возразил Рашлейк, бросая на меня один из своих сатанинских взглядов, что это имя было обещащено в моём лице, и кем же? Неужели вы полагаете, что я забыл тот вечер в асбальдистен когда вы сами безнаказанно оскорбили меня? Вот за это оскорбление, которое может быть смыто только кровью, за противодействие, которое вы не раз оказывали мне, за то упорство... с каким вы стараетесь разрушить мои планы, не понимая все их важности. За всё это, сэр, вы сами должны дать мне строгий отчёт, и я потребую его от вас в скором времени. Поверьте, час расплаты недалёк. «Чем скорее он наступит, тем лучше», — отвечал я. «Вы всегда найдёте меня к вашим услугам. Но, кажется, вы забыли самый важный пункт в вашем обвинительном акте, именно то что я имел удовольствие помочь мисс Вернон выпутаться из ваших коварных сетей, придя на помощь ее собственному здравому смыслу и добродетели». Глаза Рошлейга метнули при этом убийственную молнию, но тон его голоса остался неизменно спокойным. «Я имел в виду обойтись с вами совершенно иначе, молодой человек. Мои намерения были менее опасны для вас». и более согласовались с моим теперешним положением и полученным мною воспитанием. Но вы сами навлекли на себя наказание, которое вполне заслужили своей мальчишеской наглостью. Следуйте за мною в более уединённое место, где нам не помешают. Я пошёл за ним зорко, наблюдая за его движениями, потому что считал Рашлейго способным на всякое вероломство. Он вывел меня на открытую поляну в заброшенной части сада, разбитого в голландском вкусе, с подстриженными изгородями и несколькими статуями. Я держался на стороже и хорошо сделал, так как мой двоюродный брат не дал мне времени сбросить своего плаща и обнажить оружие, как я уже почувствовал острие его шпаги на своей груди. Только ловкий прыжок назад спас мне жизнь. На стороне Рашлейга было одно преимущество. Его шпага была, насколько мне помнится, длиннее моей, с трехгранным клинком, какой вошёл теперь во всеобщее употребление, тогда как моя была так называемого саксонского типа, узкая, плоская, с двумя лезвиями и далеко не такая удобная. В других отношениях мы были почти равны, потому что хотя я был более подвижен и ловок, зато Рашлейк превосходил меня силой и хладнокровием. Действительно, он дрался скорее как дьявол, чем как человек, с неутомимой кровожадностью, умеряемой только холодным расчётом, благодаря которому все его действия казались ещё хуже по своей преднамеренности. Смертельное озлобление против меня не ослепляло Рашлейга ни на минуту. Он ловко парировал мои удары, выказывая столько же изобретательности в обороне, как и в нападении. Что касается меня, то я дрался сначала без особенного ожесточения. При своей вспыльчивости я не был зол и через несколько минут говорил уже себе, что имею дело со своим родственником. родным племянником моего отца, сыном дяди, который по-своему любил меня. Я понимал, что смерть Рашлейга от моей руки повергнет в горесть все наше семейство, и поэтому старался только обезоружить противника, что я считал не особенно трудным, так как на моей стороне был перевес в ловкости. Между тем, после нескольких ударов мне пришлось убедиться, что наши силы равны. Это заставило меня удвоить осторожность. Мало-помалу злобные намерения Рашлейга явно посягавшего на мою жизнь, взбесили меня, однако и я стал наносить ему удары почти с таким же остервенением, как и он. Нашему поединку, по-видимому, предстояло окончиться трагически, и я чуть не пал жертвой ненависти двоюродного брата. Делая выпад, я нечаянно споткнулся и не успел встать твердо на ноги, чтобы хорошенько отпарировать предназначенный мне удар. Острее шпаги проткнуло мой кафтан, задело меня по ребрам и вышло сзади, Но рукоятка оружия с такой силой ударилась мне в грудь, что я почувствовал жестокую боль и счёл себя одну минуту смертельно раненым. Во мне проснулась жажда мести. Я кинулся на своего врага, схватившись левую рукою за рукоятку его шпаги и намереваясь пронзить Рашлейга насквозь, однако нашей смертельной схватке положило конец вмешательства постороннего лица. В самую критическую минуту он бросился между нами с громким повелительным окриком «Остановитесь! Что вы делаете? Сыновья двух родных братьев готовы пролить друг другу кровь, как чужие. Клянусь рукой моего отца, что я убью того из вас, кто нанесёт первый удар». Я в изумлении поднял глаза. Передо мной стоял Кэмбель. Размахивая над головою палашом, Он как будто собирался привести в исполнение свою угрозу. Мы с Рашлейгом молча смотрели на непрошенного посредника, который продолжал усовещивать нас. «Неужели вы, мистер Фрэнк, воображаете, что можете восстановить кредит своего отца, если проткнете насквозь вашего родственника или сами подвергнетесь той же участи? Стыдитесь, мистер Рашлейг!» «Неужели вы полагаете, что люди могут доверить свою жизнь и состояние такому человеку, который, взяв на себя великое политическое дело, способен драться из-за пустяков, как жалкий пьяница? Нечего смотреть на меня с такой злобой. Если вас разбирает бешенство, вы отлично знаете, против кого следует его обратить. Вы забываетесь, пользуясь моим теперешним положением», — вскричал Рашлейк. «Не будь этого!» Вы не посмели бы вмешаться в такое дело, где затронута моя честь. Нельзя ли потише, сэр? Я забываюсь. Да чем же я хуже вас? Вы, пожалуй, богаче, учёнея меня, об этом не станем спорить, но насчёт порядочности и благородного происхождения мы, кажется, с вами равны. Я не посмел бы, говорите вы. Ошибаетесь. Я посмел очень многое, потому что больше вас обоих поработал мечом на своём веку. Но что было утром, того не стоит вспоминать вечером. Будь под моими ногами степь, а не городская мостовая или эта дорожка, посыпанная песком, что выходит одно и то же, я проучил бы вас за такие слова». рошлейк быстро опомнился. К нему вернулось обычное хладнокровие. «Мой родственник подтвердит, что сам вызвал меня на ссору. Я не искал этого поединка и очень рад, что вы помешали мне...» построже наказать его за дерзость». «Вы ранены? Молодец!» — участливо спросил меня Кэмбель. «Лёгкая царапина», — отвечал я. «Моему добрейшему братцу не пришлось бы похвастать своей победой, не явись вы вовремя». «Клянусь честью, это правда, мистер рошлейк подтвердил Кэмбель. «Холодная сталь обогрелась бы кровью вашего сердца, если бы я не схватил мистера Фрэнка за правую руку». Не смотрите, однако, так мрачно и не сопите, как свинья, играющая на трубе. Пойдёмте-ка лучше со мной. Я вам сообщу кое-какие новости. Это приведёт вас в себя, и вы остынете, как похлёбка МакГиббана, которую он выставляет за окно. «Извините, сэр», — заметил я, — «вы не раз оказывали мне дружеские услуги, тем не менее я не согласен выпустить этого человека из рук, прежде чем он не возвратит мне того, что с таким коварством похитил у моего отца». «Вы с ума сошли, юноша», — отвечал Кэмпбель. «Вы ничего не добьётесь, если станете привязываться к нам теперь. Сейчас у вас был только один противник. Неужели вы хотите вооружить против себя целых двух?» «Хоть 20 если это необходимо», — воскликнул я и схватил Рашлейга за ворот. Тот не сопротивлялся, но сказал с презрительной улыбкой. «Вот видите, МакГрегор, он сам ищет своей гибели. Виноват ли я буду, если он найдёт её?» Исполнительный лист уже выдан, и всё готово. Шотландец, очевидно, пришёл в смущение. Оглянувшись во все стороны, он ответил. «Я никогда не дам ему пропасть из-за того, что он защищает своего отца. Пусть обрушится моё проклятие и божья кара на ваших мировых мэров, шерифов, констеблей, полицейских и на всю эту чёрную стаю, которая опустошает нашу бедную старую Шотландию, как бич господин, вот уж сто лет подряд». «Весело было жить на свете, когда всякий пользовался тем, что успел приобрести, когда в нашей стране не было ни исполнительных листов, ни судебных приговоров, ни арестов и никаких кляус. Повторяю ещё раз, совесть не позволит мне вовлечь в беду этого неопытного юношу, а в особенности теми средствами, к которым вы прибегаете. Тогда уж лучше продолжайте открытый честный бой, как подобает порядочным людям». «Ваша совесть, МакГрегор», — подхватил Рашлейк. «Вы забываете, как давно мы знакомы с вами?» «Да, моя совесть», — подтвердил Кэмбель или МакГрегор, или как бы его там ни звали. «Да, мистер Асбальдистон, она ещё находится при мне, и в этом я имею преимущество перед вами. Что же касается нашего старинного знакомства, то, зная, кто я такой, вы знаете также, почему я сделался таким человеком. чтобы вы не думали обо мне», Я не поменяюсь своим положением с самым могущественным из тиранов, которые заставили меня уйти в степную глушь, искать себе там убежище. Но что такое вы сами, мистер Рошлейк, и чем вы оправдываете свои поступки? Это дело вашего собственного сердца и тайна одного, давно прошедшего дня». «А теперь, мистер Фрэнсис, отпустите его. Он говорит правду. Вам грозит большая опасность от судьи, чем ему». и будь вы чисты, как младенец, он всё-таки найдёт средство повредить вам. Поэтому я и говорю, чтобы вы отпустили его». Тут МакГрегор неожиданно охватил меня своими могучими руками и, несмотря на моё сопротивление, оттащил от Рошлейга. «Пользуйтесь минутой, мистер Рошлейк, — крикнул наш посредник. «Вспомните, что ноги служат иногда не хуже рук, что вам и приходилось не раз испытывать». Вы обязаны этому джентльмену, братец, сказал Нерошлейк. Если я не расквитался с вами на чистоту, а если я ухожу теперь, то единственно в надежде, что мы вскоре встретимся опять в таком месте, где нам никто не помешает. Он поднял свою шпагу, вытер её, вложил в ножны и исчез между кустарниками. Горец частью силой, частью уговорами удержал меня от преследования Рошлейга. которое, как я сам потом убедился, было совершенно бесполезно. «Так же верно, как то, что я живу хлебом», — сказал Кэмбель, когда я после напрасных попыток вырваться от него несколько успокоился. «Никогда мне не приходилось встречать такого безумного юноши. Всякому другому я показал бы, что значит бороться со мной. Но скажите на милость, чего вы добивались? Последовать за волком в его берлогу? Надо вас предупредить, любезный, что он...» поставил вам старую ловушку. Рашлейк уговорил сборщика подать и Морриса снова подать на вас жалобу. А здесь ведь я не могу выступить свидетелем вашу пользу, как у судьи Ингливуда. Мне нездорово встречаться с глазговскими судьями. отправляйтесь -ка домой, как благовоспитанный молодой человек. Да не попадайтесь на глаза Рашлейгу, Моррису или тому животному МакВитти. А главное, Помните деревню Аберфойль, о которой я вам говорил. И клянусь честью джентльмена, я не дам вас в обиду. Вы только сами сидите смирно, пока мы не встретимся опять. Теперь же мне надо пойти и удалить Рашлейга из города, прежде чем он наделает непоправимых бед. Робин повернулся и быстро ушёл, предоставив мне размышлять о случившемся. Первым делом я привёл в порядок свою одежду, и набросил плащ, стараясь прикрыть им кровь, струившуюся из правого бока. Едва я успел сделать это, как лекции в коллегии кончились, и сад начал наполняться группами студентов. Я поспешил уйти оттуда и направился к судье Джерви. Дорогу я завернул в скромную лавочку под вывеской Христофора Нельсона, хирурга и аптекаря, обратился к мальчику, который толок что-то в ступке и попросил вызвать мне его ученого-хозяина. Мальчик повёл меня в комнату за лавкой, где сидел подвижный человек пожилых лет. Он недоверчиво покачал головой, услышав от меня, что я был нечаянно ранен, фехтуя с противником, у которого неожиданно соскочила пуговка с острия рапиры. Наложив повязку, аптекарь сказал, — На том оружии, которым нанесена эта рана, совсем не было пуговки. Но молодая кровь, молодая кровь. Хорошо, что мы, хирурги, народ неболтливый. Но ведь и то сказать, что стали бы делать оба ученых-сословия, аптекарей и хирургов, не будь на свете горячей крови и больной крови. После такого философского замечания он отпустил меня, и благодаря его лечению боль от полученной царапины тотчас унялась, а вскоре я и совсем позабыл, что ранен.